Глава 6 Телегойя, Ракана, бывшая Аллария, 399 год, Круга Скал, 24-й день осенних молний. Пальцы Эпины были изрезаны в кровь, а струны лопнули. Дурная примета, но Робер сам виноват. Зачем было набрасываться на Дейерса? Бедняга, конечно, ни Дидерих, ни Венен, но он нашел нужные, правдивые, справедливые слова. Что ты пел? — резко спросил Альда. и находится не ответил, только взял у Матильды платок и вытер пальцы. «Святой Алан, он совсем сумасшедший. Или пьяный?» Хорошо, Альда, увидев, что творит герцог копине велел отойти всем, кроме Матильды и повелителей, хотя Валентину тут делать нечего. «Робер!» — сдвинул брови Сюзерен. «О Дейерсе мы поговорим позже. Откуда ты взял эту песню?» «Точно не помню» и Пене засунул окровавленный платок за обшлак рукава. Слышал как-то от брата. «Я знаю эту песню», — подал голос Ричард. Вспоминать ворона не хотелось, но сюзерен ждал ответа. Герцога Пене спел ее не до конца. В ней еще должно быть о скалах и ветрах. «У слова повелителей много куплетов», — раздвинул губы Валентин. Повсани пишет, что изначально их было двадцать и один, но все знал лишь Анакс. «Переводы искажают первоначальный смысл», — нахмурился Альда. «Однако повелитель, мол, не прав. Сегодня гальтарские песни уместнее новых, а радость уместней скорби. Картиана начинает новый круг, и Толигоя вместе с ней. Это наш круг, друзья мои, наши ничей больше. Так что будем веселиться. Хозяин круга, твое слово». Дикон вздрогнул. «Излом ночь зима, четверых один призвал». На призыв Альда Ракана откликнулись трое, но один не в себе, второму верить нельзя. «Господа, только бы не сбиться, не перепутать и не забыть слова. Круг замыкается, дряхлое умирает, вечное возрождается. От заката до полуночи — скалы и ветра, от полуночи до рассвета, ветра и скалы. Это ночь, мост. Пройдемте же по нему. Большой зал ждет гостей!» Альда коротко кивнул, и поправил перевесь, на которой следовало висеть другому мечу. Проклятый Фердинанд. Четыре армии, и те не нанесли бы Сюзерену такого вреда, как распорядившиеся реликвии ничтожества. Его величество следует в большой зал. Возвестил помощник церемонии мейстера и ударил жезлом о наборный паркет. Альда резко повернулся на золотых каблуках, улыбнулся и двинулся к дверям парадной анфилады. Герцог Огдал помнил эту дорогу. Именно ею он шел в день рождения Ее Величества. В тот день он встретил и свою любовь, и свою ненависть. Ее высочество и хозяин круга следуют за Его Величеством. Ричард поклонился вдовствующей принцессе, и та оперлась о его руку. Им предстояло обойти почти весь дворец. Шествие Анакса и Еориев из тронного зала в Пиршественной было еще одной древней традицией. В гальтаре гнездо анаксов опоясывали четыре перетекающие одна в другую галереи, но Кабительские и аларовские зодчие строили иначе. «Повелитель волн и повелитель молний следует за его величеством!» Бедные находят, заполучить в спутнике Придда, уж лучше Дейр с его лютней, чем эта лживая ледяная физиономия. И ведь никуда не денешься. Четверых один призвал, и одним из этих четверых является спрут. Теперь Ричард был почти рад, что Катарина Орига отклонила приглашение Сюзерена. Хозяин круга на большом приеме сопровождает Сюзерена, а Валентин и Рокслей, пользуясь случаем, навязали бы Катари свое общество. Не потому ли ее величество предпочла остаться в своих апартаментах? Катарина никого не принимала. Но Дикон не поехал к Марианне, хотя воспоминания о золотом будуаре и кружили голову, а баронесса прислала отважному другу два очень милых письма. Дикон не ответил. Истинная любовь с визитами к куртизанке несовместна. Теперь Капульгизайлем зачистил Уда, ну и пусть. Сердце графа Гонта свободно, и лучше в постели красавицы будет он, чем Прид или даже Рокслей. Мариана не может не быть оскорблена пренебрежением повелителя скал. Она наверняка расскажет новому любовнику, и то, что было, и то, чего не было, ничего. Дальше Уда не пойдет. Левая нога внезапно встретила пустоту, и юноша удержался на ногах лишь благодаря Матильде. И как он только забыл о ступеньке межохотничьей прихожей и фонтанным залом. «Ваше высочество», — пробормотал Дикон, — «прошу меня простить». «Ерунда». Пальцы принцессы силой сжали локоть спутника. «Но под ноги глядеть не забывай, особенно когда с девицами гулять станешь». «С девицами? Зачем ему девицы?» Но ее высочество этого не знает. Огдалы любят только раз, как лебеди из Сонета Виннена. Он нашел свою любовь, и это навеки. Его величество вступил в охотничью галерею. Ее высочество и хозяин круга следуют за ним. Игра сумерек и свечей превращали вытканные леса в живые. Меж золотых деревьев неслись, спасая свою жизнь олени и кабаны. За ними летели блестящие кавалькады, реяли плащи всадников и конские гривы, трубили рога. Раскрывали пасти гончие, вечная погоня сквозь неистовую осень, остановленная мастерством ткачей. Сюзерен легко и гордо шагал мимо старинных шпалер, и за его спиной блестел кинжал бараска. Как он попал в руки спрутов? Когда? Слуги придов честнее каналийцев, они сохранили вверенное им сокровища. А как был бы Альда, получив гальтарские летописи? Кинжал одного из великих домов — ничто перед мечом раканов, а в старинных манускриптах могли отыскаться ответы на многие вопросы. Ричард не сомневался, что среди исчезнувших книг был и труд Повсания, которым так кичится Валентин. У ворона имелись и более редкие фолианты. В каком-то из них могла быть и полная песня четверых. Сюзерен знает ее по-гольтарски, но всю ли. Робер воет на луну. Дикон ловит ворон. Единственный внук одурел, как кабель во время гона, а за спиной копошится стая изоргов. Красота! Ее высочество, вдовствующая принцесса, старалась не смотреть на спину внука. Еще утром хотелось орать, спорить, ругаться последними словами, а сейчас остались лишь усталость и отупение. Так было после смерти Ирнани и Иды. она истердал, молился, хватался за сердце, упрекая ее в бесчувственности. А она смотрела в окно и пила. Пока Пакетта не принесла спящего Альда. Сейчас ей никого не принесут. Ваше Высочество, Дикон изо всех сил пытался быть кавалером. «Как вы находите эти шпалеры?» Никак. Но о ковриках говорит лучше, чем о погоде, а о погоде лучше, чем о кровавых ошметках, на ногских камнях и довольной улыбке внука. Айнцмеллер был мерзостью, тварью, выродком. Альда это знал, и этим пользовался, а потом бросил вешатели толпе в подарок. Их ткали по эскизам Бонди, объяснял спутник, это был великий художник. Рисовать он и впрямь умел, — поспешила согласиться Матильда. А вот всадник из него никакой, иначе поводья не провисали. Хорошо, когда конь мягкоуздый, но будет скверно, если он споткнется, а всадник не успеет поймать его поводом. Как твой жеребец, кстати? Его сразу домой увели. Лицо мальчишки стало озабоченным. Алмаза нельзя трогать неделю, не меньше. Хорошо, что у меня есть еще один. Повелитель не может ездить на кобыле. Какую неделю? Рот порвал, считай, конь верховой, самый малый год. Это если вообще восстановится. Так что запасного тебе всяко покупать. Только пусть сперва эпине глянет. — Я разбираюсь в лошадях, — набычился Дикон. — Просто хорошего линарца так сразу не найти. Не в породе счастья. Оно в молодости и в глупости, но Ричарду этого не понять еще лет тридцать. Это ж надо было такого, да в цивильные коменданты. Мне в Алате же репчик подвернулся, урод уродом, жирный, башка бараня, круп свислый, а сам хитрый, как сто гаганов. Но это мой конь, понимаешь? Мой. Я за бочку четырех линарцев не возьму. Конь первым делом друг, потом крылья, а линарцы твои что? Подставки под задницу. Ты сегодняшних кляч видел? Отворотясь, не насмотришься. Только у Роберо и придда кони, как кони. Не люблю в серых, вскинулся Ричард. Они кажутся грязными. «Прид, да ты не любишь. Не выдержала принцесса и не мудрено. Только не любить тоже нужно. Уметь. Спрут тебе не по зубам, значит, не замечай. Нет его и все. Он врет. Почему у одних от волнения краснеет все лицо, а у других только щеки или уши? Я его мог убить, но пощадил. Валентин ударил меня предательски. Но ты пропустил удар. И она пропустила. Не ждала, не понимала, не видела, не хотела видеть. А ведь раньше голову под крыло не прятала». «Наш спор с герцогом придом рассудит шпага!» — выпалил Дик и сам испугался. «Только не сейчас. Я помню про Эдикт. Вот и помни. Со спрутом и в самом деле не все просто. Мутный он какой-то. Хотя с чего ему прозрачным-то быть? Душу надо застегивать, тогда в нее не плюнут и не влезут с ногами». Внук замедлил шаг, тряхнул светлыми волосами, обтянутое белым сукном плечо дернулось. Явно хотел поправить корону, но сдержался. Кто его всему этому научил? Не Анести. Тот как жил капустным слизнем, так и умер, не слезая с агарийского кочина. «Ваше высочество, осторожней!» — захлопотал Дикон. «Здесь ступени!» Можно подумать, она не видит. С лестницы она не свалится, а с горы уже грохнулась. И назад не влезть. Мраморные воины в нишах похожи друг на друга, но лишь на первый взгляд. Шпалеры с охотничьими сценами — Золотые морескилы на усыпанных самоцветами ветвях. Все это было краденым. А ворами были они, победители без победы. Монсеньор. очень серьезный слуга со зверем на груди, провел Робера к его месту. Прошу вас. Краснодеревщики успели. За королевским столом крепостной стеной громоздились спинки кресел. Над двумя топорщил крылья зверь, тот самый, со старой шкатулки. Над остальными торчали разнокалиберные гербы. Альда сам резким движением отодвинул дубового монстра, позволяя Ричарду усадить Матильду, и опустился рядом с бабкой. Все по обычаю. Во главе стола Анакс, за ним повелители в единожды и навеки определенном порядке. Спинки с вепрями, спинки со спрутами, спинки с конями. Воронов не было. Между креслом Ричарда и креслом Придда зияла дыра, что не могло не радовать. кравчи разлил вино. На хорах взвыли и стихли трубы. Альда поднялся из-за стола с золотым кубком в руках. Кубок был новым, как и орденские цепи и кресла и гальтарские одежды с гербами. Робер с ненавистью глянул на собственный рукав. Кровь потихоньку сворачивалась. На алом сукне проступали бурые пятна. Ничего, к утру в пятнах будет не только он. Круг замкнулся, провозгласил его величество, и Робер вздрогнул, хоть и ожидал тоста. «Толегой очищено от аларской коросты!» «Мы пьем за победу, друзья, за Великую талигою и за новую эпоху. Это будет эпоха побед, величия и справедливости. Так и будет, эры и Эра. «Так и будет». Дикон осушил кубок с обожанием, глядя на Сюзерена. «Горящие глаза, верность до гроба и никаких сомнений. Обзавидуешься». Схоров посыпался, закружился, заблестел золотой лживый снег. Седовласый маэстро взмахнул своей скрипкой, оркестр заиграл что-то лихое и неуместное, как собачья свадьба на похоронах. «Сударь, вы не пьете?» В серых глазах Придда была вежливость. «Одна только вежливость и ничего, кроме вежливости. Вам дурно?» «Старая рана. Вернее, нарыв, который прорвало лишь сегодня. Не обращайте внимания, герцог. Это, право, пустяки. Некоторая музыка раздражает, не правда ли?» «О чем это он? Об оркестре или о Дейерсе?» «Пожалуй». «Господа», — снова Альда, — веселый, довольный, уверенный, «мы призываем вспомнить тех, кто сложил голову за нашу победу. Их было много. Мы не можем назвать их поименно и не желаем никого забывать, поэтому мы пьем до дна за всех истинных талигойцев Они в эту ночь здесь, с нами. Помним». «Помню», — заорал Берхайм, — «помнящий только о себе». Помню! На совести Кавендиша сотни восставших, но он о них давно забыл. Помню! Вона льет в себя черную струю и жмурится. Хозяин островов дорвался до стола. Какие уж тут погибшие! Помню! Слезы в глазах Дикона. Как же он похож на отца! Помню! Уда подносит кубок губам и тут же ставит на скатерть. Помню! Валентин Прид пьет и смотрит в окно. У сумерек, как и у смерти, синий взгляд. А у кого ледяной? «Помню! Вино сладкое, слишком сладкое для памяти. Оно лжет своей сладостью, но надо допить. И не сходить с ума, а жить и ждать. Сначала утра, потом ответа из надора — Лея Страпа. Он должен жить, и он будет жить. Сударь, позвольте наполнить ваш кубок. Это не каналийское, не кагетское и не Аладское, но голову оно кружит. Закатные твари, он не должен напиваться, что у на уме, у пьяного на языке». — Ваше Величество, — провозглашает Берхайм, — послы золотых земель просят немедленной аудианции. — Послы золотых земель. Это было громко сказано. В распахнутые двери гуськом вползли представители семи из двух десятков держав. Первым выступал высокий осанистый дриксенец, и по лицу Сюзерена скользнула досада. Из всех послов нужней всех Альда был ургот, но он не явился, и вряд ли дело в возрасте и немощу. Мы слушаем, Его Величество вновь излучал уверенность и доброжелательность. Ваше Величество, граф Фок Глаубероза, ответил полное достоинству поклон. Поскольку дуаен посольской палаты болен, мне выпала честь приветствовать вас не только от имени моего кесаря, но и от всех моих собратьев. Мы благодарны, улыбнулся Альда и откинулся на спинку кресла. Передайте наше расположение и братскую любовь нашим венценосным братьям. «Золотые земли с глубокой радостью приняли возвращение Великой телегои в лоноиспиратистской церкви», — вязко произнес временный Дуаен. «Мне выпала огромная честь выразить общую надежду, что с падением династии Аллара в золотых землях воцарятся мир и справедливость». «Мы разделяем ваши надежды», — кивнул Альда. «И не сомневаемся, что новый круг принесет золотым землям величие и процветание». «Мы счастливы это слышать!» — Дриксенец еще раз поклонился. «А теперь уже, как полномочный посол Его Величества Готфрида, прошу принять мои верительные грамоты». Дриксонский офицер с каменным лицом вручил господину послу обтянутую черной кожей шкатулку. Фоглубероза открыл ящичек и с достоинством приподнял унизанный печатями свиток. «Мы всегда рады видеть вас, господин посол». Повелитель Великой Талигои милостиво улыбнулся. Мы желаем Его Величеству Готфриду успеха в возвращении исконных дриксонских владений. В свою очередь представляю экстериора барона Вускерда. Он примет верительные грамоты после того, как их огласит ликтор. Каменолицы четким заученным жестом принял из рук фок Глуби шкатулку и все так же, печатая шаг, двинулся к замершему возле своей конторки королевскому ликтору. Мы слушаем. Альда откинулся на спинку кресла. Сим подтверждается, хорошо поставленный, значительный голос напоминал нашпигованную сладким черносливом утку, которую Робер ненавидел с детства, что предъявитель всего граф Отто Фердинанд Фоглауберозе является нашим полным и полномочным представителем при дворе его величества Альда I, и сказанное и написанное им, сказанное и написано по нашему поручению. Готфрид. Кесарь. Отто Фердинанд в последний раз поклонился и занял украшенное коронованным дриксонским лебедем кресло. «Ваше Величество!» — то ли ерниц, то ли клавиот говорил сорванным собачьим басом. «Его Величество Алексис шлет в этот знаменательный день пожелания процветания дружественной Тригои и ее молодому, но мудрому и отважному королю. Мы благодарим нашего брата Алексиса». «Заверил молодой, но мудрый государь. И мы выражаем надежду, что сможем способствовать взаимопониманию между любимой нами Агарией и родиной матери моего отца Аллатом». «Я с радостью уведомлю о словах вашего величества, моего короля». Оказавшийся агарийцем собачий сын сиял счастьем. «Прошу, ваше величество, принять мои верительные грамоты». «Мы рады», — произнес монаршее заклинание альдаракан «Прошу занять место у пиршественного стола». Агорийский офицер был таким юным и красивым, что вполне мог сойти за Гаевского, а принесенные им верительные грамоты, за исключением подписи, были точной копией дрексонских. Тем не менее, лектор тупо огласил до конца, что Барбос по имени Павел Луивиан является нашим полным и полномочным представителем при дворе его величества Альда I и сказанное написанное им, сказанное написано по нашему поручению. «Ваше величество». Черноусый порывистый кагет тоже мог бы сделать карьеру в Паоне. Мой государь Химаил Ло Загас из славного рода Савашкува счастлив обрести брата и друга. Я же Казарон Бурас Ло Ваухсар из рода Гурпатай вдвойне счастлив служить союзу Великой Талигои и Кагетской Казарии. Создателю было угодно послать талегойцам и кагетам сходные испытания — Но как солнце не может зайти на западе, так злобы и предательства не могут победить честь и мужество. Талигоя освободилась от власти кровавой тирании. Скоро будет свободна и кагета. Падение Алларов и пленение вашим величеством преступного герцога Алва принесет свободу и счастье не только подданным вашего величества, но и Кагете. «Мы напишем нашему брату, Хамаилу Лоза Газу», — без малейшей запинки произнес жуткое имечко Сюзерен, что до бывшего герцога Алва, то он ответит за все свои преступления, совершенные как в Толигое, так и в других странах. Ваше право и ваша обязанность перед создателем, государем и соотечественниками — поведать суду и миру о том, что вам известно. «Я, слово Ухсар из рода Гурпатай», — «Буду счастлив бросить горсть кагетской земли на курган справедливости!» Бросился в бой Казарон. «Прошу, Ваше Величество, принять мои верительные грамоты!» Буррас обошелся без офицера. Танцующий походкой Кагет пересек зал, вручил пораженному ликтору нечто золотое, усыпанное бирюзой, Обжег взглядом красотку кракол и, страстно вздохнув, занял свое законное место, оказавшись меж двух пустующих кресел Ернского и Алацкого. Брат Матильды был очень осторожным человеком. Сим подтверждается, возвысил голос, пораженный врученным ему великолепием Лихтер, что предъявитель всего бра слова Ухсар из рода Гурпатай является неполным и полномочным представителем нашим при Толигойском дворе, Агаивской Усладой. Заодно подтверждается, что тем же самым являются Казарон Хамей Лозагас и Альда Ракан, коему мы в великой благости своей повелеваем впредь именоваться Тараканом. И, наконец, мы уведомляем — что нашим полномочным послом при та раканьем дворе являемся мы сами, и все сказанное и написанное нами написано собственноручно и с чувством глубочайшего удовлетворения. Суза-муза. Граф. Первым опомнился Уда. «Слава королю Толегойскому!» Граф Гонта сушил бокал и на ладский манер с силой швырнул опол. Рубиновые осколки смешались с разноцветными блестками. «Так и будет!» «Слава великому Альда! подхватил Кракл, что-то торопливо стряхивая с рукава. «Великая слава!» «Друзья!» Сюзерен даже не взглянул на черноусого красавца, съежившегося до кроличьих размеров. «Мы благодарим всех, разделивших наше торжество. Не стоит затягивать церемонию. Экстериор передаст мне ваши верительные грамоты завтра же. А сейчас наполните кубки. Эта ночь создана для вина и музыки, а не для скучных бумаг. «Да здравствует, Альда первый!» Гамбрин высоко поднял свой бокал и посмотрел на Робера. Очень странно посмотрел. «Слава, Альда, победоносному! Не побоюсь этого слова!» — возопил Ванак. «До дна, только до дна! Тиюф Гаканов! Я требую, чтоб сыгали уф Гаканов! За нашего короля, нашего великого короля все пили, и Робер со всеми, иначе было нельзя». Краков громко рассказывал о своем путешествии в Кадану, Уда поднимал бокал за бокалом за прекрасные глаза, серые, черные, синие, карие. Вускерт рассказывал какую-то сплетню, но его рассказ станул в тараторищах на вселады голосах и каком-то звоне. Куда делся злосчастный Казарон, Эпене не заметил, но тот делся. Матильда тряхнула головой, поднялась и ушла. «Догнать?» «Нет, нельзя. Друг и соратник, его величество, должен сидеть рядом с повелителем волн и не давать повода для подозрений. Бедная Матильда. Хоть бы ее ладце нашел нужные слова. Или не слова. Вы что-то сказали? Да, герцог. У супруги Кракла прелестный головной убор. Вы не находите? В нем чувствуется нечто марийское Слуга сплеснул вино, иначе почему кубок стал липким?» Здесь все липкое — кубок, пальцы, голоса, лица, даже музыка. А Дейрс остался без лютни. Или во руки с ним. Сударь, у вас снова показалась кровь. Ничего страшного. Сквозь сладкие скрипичные рулады прорывается мелодия. Чужая, тревожная, как конский топот в ночи. Как туман над черным озером. Оркестр играет другое. Она все равно звучит, заполняя все вокруг. Из мелодии вырастают слова. Незнакомые, неправильные, настойчивые. Скрыт туманом перевал. Утро. Четверых один призвал. Будто звон металла а металл. Полдень. Четверых один призвал. Помни. Ричард смотрит на Альда и блаженно улыбается. Пьян. Не вином, восторгом. Вино мешается с кровью. Этого не замечают и пьют. Алое сукно, алая кровь. Не заметишь, пока не засохнет. На синем видно, на красном нет. Огонь свечей все зеленее, кровь не унимается. Значит, так надо. Возьмите платок. Спасибо, Валентин. Разбивается бокал. Вечер. Четверых один призвал. Вечность. В грудь отравленный кинжал. Полночь. Четверых один призвал. Помни. Рука совсем онемела. Не хватает истечь кровью прямо на перу. А песня звучит все громче. Песня которую никто не слышит.